Глава 4. Возвращение в Россию и первые ученицы. Дянотт Беррит зародила в 2003 году в Америке. При рождении девочка получила фамилию Дэвис, и происхождение этой фамилии уже обрасло легендами. Сама Этери утверждает, что была замужем за американцем, который не захотел переезжать в Россию. От него дочке и досталась иностранная фамилия. Версия Дианы противоречит той, что высказала мама. Она рассказывала, что родители никогда не расставались, а папа до сих пор участвует в её жизни. Хоть до 2019 года она и проводила большую часть года в России. На стыке этих версий родилась теория, которую в мире фигурного катания принимают едва ли не за неоспоримый факт. Якобы отец Дианы, бывший конькобежец Сергей Буянов, Ничего удивительного, если не знать, что Буянов в середине 80-х женат на Елене Буяновой, получившей известность как Водорезова. Буянова-Водорезова, бывшая фигуристка, а последние 30 лет тренер. Если верить этим настойчивым слухам, история выглядит так. В 2001 этери вернулась в Москву, где долго искала работу. Когда она пришла устраиваться на каток к Буянову и столкнулась с Сергеем Завязались отношения, и вскоре тут Беритза забеременела от женатого мужчины. Буянова поступила мудро и предложила супругу выбрать: остаться в семье или уйти к другой. Сергей решил сохранить брак, тем более что в нём рос четырнадцатилетний сын, а Этери уехала рожать в Америку, где и придумала красивую легенду про мужа из США. При этом отчество девочки почему-то Сергеев. отберит за рассказывала, что мечтой Дианы было синхронное плавание, славившееся своими девятичасовыми тренировками. Этери разумно рассудила, что при таком режиме она совсем не будет видеть дочь и поставила её на коньки. Но, возможно, главной причиной выбора фигурного катания стало всё же здоровье. Когда малышке было 2 1/2 года, врачи по ошибке прописали ей курс антибиотиков. Препараты повлияли негативно. У девочки развилась сенсоневральная тугоухость второй-третьей степени. Она различала знакомые слова, но каждое новое мама писала ей на листочке отдельно объясняя значение. А во время просмотра мультфильмов Диана просила: "Мамочка, пожалуйста, объясни, что сказал герой". Из-за особенностей слуха Этери долго не отдавала дочь другому тренеру. Пыталась, но каждому не объяснишь, что она человек не с ограниченными возможностями, а с повышенными потребностями, говорила тут Берица. Хотя работать вместе им было тяжело. Тренер относилась к дочери строже, чем к другим ученицам. Малейшую жалость подавляла, иначе сработали бы материнские инстинкты, и скромное послабление переросли бы в отпускной режим тренировок. Однажды Этери так сильно погрузилась в работу с Дианой, что забыла про её день рождения. Девис долго не могла найти себя в одиночке. За достойными результатами на российских стартах следовали провалы. В какой-то момент она решила сменить гражданство на грузинское, чтобы легче проходить отбор в основную команду. Но мама отговорила и перевела Диану в танцы. По словам матери, дочь яростно протестовала, потому что танцоры, в отличие от одиночников, тренировались на другом катке, не там, где тренировала Тутберидзе. Но Этерис снова пошла по пути, который считала лучшим для Дианы. Она всё умеет, как одиночница, все прыжки знает, но у людей с её диагнозом другая координация, им сложнее. Любое падение может закончиться серьёзной травмой, а этого я себе никогда не прощу, объясняла заботливая мама. Отдельной проблемой стал поиск тренера для дочери и её партнёра. Александр Жулин от трудной миссии отказался. сказал, что это всё равно что брать в долг у друга. Это и признавала, что тренеру действительно придётся тяжело. Она будет контролировать процессы, подсказывать. Пока я не нашла жертву, то ли в шутку, то ли всерьёз заметила тут Берит за весной 2017. -го. Но вскоре охота всё же увенчалась успехом, и тут Берит заприметила сразу трёх жертв: Светлану Алексееву, Елену Костарову и Ольгу Ребинину. Именно они взяли на поруки Дэвис и Глеба Смолкина, сына Бориса Смолкина, того самого Дворецкого из сериала «Моя прекрасная няня». Сейчас Дэвис — семнадцать, Смолкину — девятнадцать. Они далеко не лучшая пара России и катаются в основном по юниорам. Там получается неплохо. На последнем чемпионате мира Диана и Глеб стали пятыми. Мы ещё два года будем кататься в юниорах. Да, многие стремятся побыстрее выйти во взрослое катание, «Но мы не считаем это необходимым. Никаких лазеек ранний переход во взрослые не даёт», — говорил партнёр в августе 2019-го. Чтобы заранее подготовиться к выходу во взрослые катания, тем летом пара переехала в США к тренеру Игорю Шпильбанду, человек, который в нулевые вместе с Мариной Зуевой подготовил несколько паралимпийских чемпионов и чемпионов мира. Смолкена и Дэвис говорят, что тут Беритцы не лезет в их тренировочный процесс. Максимум, подсказывает по мелочам. Шпильбанда они слушают в первую очередь. С новым тренером и партнёром Диана всё-таки полюбила танцы. Сначала они мне не нравились, потому что я хотела прыгать и привыкла тренироваться у мамы. Но получается, она была права. Сейчас я уже не хотела бы кататься в одиночке, недавно говорила фигуристка. Большой спортивной победы у неё пока нет. Но есть нечто более важное — победа над собой. В декабре 2019-го девушка заявила, что излечилась от тугоухости. Раньше у меня возникали проблемы, и я не совсем понимала речь. В какой-то момент решила, что буду развивать слух. Отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали. И пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать. «Я смогла себя адаптировать», — писала Диана в Инстаграме. Как и с переходом в танцы, здесь Дианы помогла мама. Этери не стала ограждать дочь от общения и отдала не просто в обычную, а в языковую школу на родной Таганке. Мне важно, чтобы дочь чувствовала себя равной в этом мире, пояснила тренер. Учителя адаптировали ребёнка к жизни, одноклассники сделали так, чтобы она не чувствовала себя изгоем. Дальше над собой работала уже Диана. настырность и умение ломиться в окно, если закрыты все двери свойства характера присущие и Тутберидзе. По возвращении из Америки она полтора года искала работу. На катке в Сокольниках ей предложили ставку хореографа и сразу предупредили, что льда этойри не увидит. У Елены Чайковской вообще не нашлось свободные ставки. На стадионе Юных пионеров и в ЦСКА тоже отказали, хотя к тому моменту тренер была готова заниматься с детьми бесплатно. Деньги я заработала в Америке, но поняла, что счастливым они человека не делают, говорила она. Чтобы не сидеть без дела и быть ближе к любимому виду спорта, пришлось идти в цирк на льду, будто на дворе не начало нулевых, а 90-е, а она с Нового американской провинции. В момент, когда другой батчаилс и вернулся туда, где наконец появилась стабильность, тут Беридзе открыла телефонный справочник. Листая толстую книгу под названием Жёлтая страница, она наткнулась на строчку: "Требуется тренер". Позвонила. Там сразу предложили подобрать две детских группы на Таганке и в Братеево, на самом юге Москвы. На обоих катках занимались не для будущих побед, а для здоровья. Чего ещё ждать от типичной районной секции? По счастливой случайности в Братеево к Тутберит за попала Полина Карабейникова. Родители отдали малышку в секцию, когда ей ещё не исполнилось и 4 лет. Вероятно, другой тренер не взял бы трёхлетнюю на каток, где занимались дети минимум в 2 раза старше. Но за годы в Америке Этери настолько привыкла находить подход к каждому, что приняла Полину, а после дважды перевозила с собой из одной секции в другую, потому что видела в ней что-то особенное. Как потом оказалось, чутьё не подвело Этери. Родители брали девочку в горы и уже в 3 года обучили стоять на лыжах. Эту технику Полина и дублировала на катке. Спустя много лет она стала четвёртой на чемпионате Европы и съездила на первенство мира. Всё это случилось уже с другим тренером, но вклад Тутберидзе едва ли можно отрицать, тем более что у Этери фигуристка была счастливо, а ушла только потому, что тренер попросила родителей не мучить дочь тоской по деким московским пробкам. а отвезти на стадион Москвич рядом с домом. Тутберит Закорабейникова работала в Братеево, Зеленограде и на Октябрьском поле. Именно в последнем месте после стольких месяцев мытарств тренер получила первую серьёзную работу на катке Серебряный. 2007 год. 33-летний Тутберит занервно кусает губы стоя у бортика катка в Ростове-на-Дону. Только что она вывела ученицу на первый большой турнир в её жизни. Да и в своей жизни тоже, потому что до 2007-го за Этери не числилось даже участия в юниорском чемпионате России в качестве тренера. На следующий день та же ученица, Полина Шелепень, откатала произвольную программу и поднялась на третью ступень пьедестала. Так Этери сделала первый из нескольких сотен шагов к триумфу. В то время мною двигало огромное желание доказать, что все эти люди, которые послали меня на церковную площадку, ошиблись. Я очень благодарна им за всё, потому что не испытав унижения, не стала бы тем, кем являюсь сейчас. Жизнь всё расставила по местам, рассказывала она спустя годы. По прошествии времени тут Беритза раскрыла и другую тайну. Из всех учениц тяжелее всего ей приходилось именно с Шелепень. Полина пришла к ней в 4 года и относилась как к маме. Ответные чувства возникли и у тренера. При этом ученица ленилась, и её приходилось заставлять работать. В те годы Этери ещё не умела ломать через колено, поэтому жалела ребёнка. Хотя право на ошибку у неё не было уже тогда. Чтобы доказать, что ты чего-то стоишь в мире тренеров, нужно выигрывать с той фигуристкой, которую тренируешь прямо сейчас. Тем более, что Шелепен считалась очень одарённой. Спустя несколько лет тренер, конечно, уколол ученицу. Сказала, что та высокая, не координированная, вязкая, то есть не подходит для прыжков. Прыгать Полина научилась якобы вопреки своей природе. В реальности всё было не так. Дарк прыжкам проявился у девочки с первых занятий. Помог опыт в спортивной гимнастике. Там она научилась мощно отталкиваться и отлично тянуться. Тут Берит за этим грамотно воспользовалась. Программы Полины состояли исключительно из тройных прыжков, которые она прыгала даже в каскадах. Удивительное явление для фигурного катания десяти-пятнадцатилетней давности, ведь Шелепень освоила тройные ещё в 10 лет. С таким арсеналом спортсменка обязана была врываться во взрослое катание в стиле Загитовой и забирать призы всех турниров. Вместо этого она притормозила ещё на детском уровне. Трижды участвовала в юниорском чемпионате мира, но так и не добралась до медалей. Она даже не взяла золото на первенстве России. Тренер объясняла всё тем, что фигуристка тяжело переносит роль лидера и гораздо комфортнее себя чувствует, когда есть тот, за кем можно тянуться. Поэтому и случались постоянные срывы. На юниорский гран-при в 2010-м Полина ехала фаворитом, а закончила только пятой. В 2011-м закончила второй, хотя по потенциалу была первым номером. И со взрослыми турнирами случился крах. Шелепень съездила на несколько второстепенных соревнований и тихо закончила карьеру. Она ушла из спорта вскоре после расставания с Этери. Это вышло громким. Я тренировал её с 4 лет. Всё, что мы с ней делали, происходило не благодаря, а вопреки. У самой Полины никогда не было спортивных амбиций, они были у меня. Это я старалась всем доказать, что моя спортсменка будет и прыгать, и побеждать, хотя все наперебой убеждали меня в обратном, разразилась эмоциями Тут Беридзе в разговоре с журналистами. Её порыв можно понять. Шелепень буквально сбежала, не сказав ни слова на прощание. Через какое-то время Полина объяснила, что она слишком любила тренера и не могла представить, как подойдёт к ней и скажет «до свидания». Выбрала метод пластыря. Просто сорвать — и всё. История разворачивалась в 2012-м на тренировочном сборе в Новогорске. Полина вернулась в номер с очередного занятия, написала маме, чтобы та забрала её. Взяла с собой пару вещей и сказала тренерам, что выйдет погулять. Вместо этого запрыгнула в машину. Когда её начали искать, она честно призналась по телефону. «Я ухожу». Тренеру прикала ученицу, что та даже не подарила ей букет на прощание. По словам Полины, букет всё-таки был, просто её не пустили на базу, и пришлось передать цветы через охранника, на что Этери ответила сухой смс-кой. «Спасибо». Их новая встреча случилась только шесть лет спустя, летом 2018-го. Шелепень пришла в Хрустальную устраиваться на работу, дождалась Тутберидзе после её тренировки и извинилась. Мы очень долго говорили. Важно понять и рано или поздно попросить прощения. Страшно было перед подходом. Я не знала, как она сейчас ко мне относится. Может быть, она вообще не стала бы со мной говорить». Но Этери Георгиевна приняла меня очень тепло, комментировала Полина. Спустя ещё 2 года первая ученица Тутберитза рассказала о настоящих причинах своего ухода. По её словам, в 2012 году в самом разгаре был её переходный возраст, который наложился на вспыльчивый характер. Разозлившись или обидевшись, Полина могла уйти посреди тренировки. Они с Этери ругались через день. Всё это приводило к срывам на соревнованиях, новым конфликтам и превращалось в замкнутый круг. Разрубить туго затянутый узел могли обе стороны, но спортсменка не считала себя виноватой. Я смотрела на всё с юношеским максимализмом. В 16-17 лет тебе кажется, что все к тебе несправедливо придираются. Ты думаешь: вы все не правы, а я молодец. Просто отстаньте, говорила Шелепень. А тренер оказалась не настолько чуткой, чтобы остановить пожирающего себя изнутри подростка. Не хватило тогда какой-то поддержки, чтобы мне сказали: "Это надо просто перетерпеть, и потом всё будет нормально". А я в ответ на мои слова о том, что хочу закончить, услышала: "Ну тогда езжай домой". После Тутберидзе Полина училась ещё год, перешла к новому тренеру, Светлане Соколовской. но быстро получила травму. Вроде бы просто подвернула ногу, но из-за неправильного диагноза лечение затянулось. Фигуристка выпала из состава сборной России, сменила спортивное гражданство на израильское, но так и не выступила за новую страну. Официально она закончила карьеру в 19 лет. Ещё 10 лет назад такое раннее окончание считалось бы неудачей. Этери ввела в фигурное катание новую нормальность. Теперь в 17 ты уже ветеран, а на пятки тебе наступают более способные дети. Уходша ли пень тренер, если и переживала, то где-то в глубине души. В 2012 она вовсю занималась новой суперталантливой девочкой, которая не срывала программы. По злой иронии, её карьера тоже закончилась в 19, причём ещё более трагично. Бездушный конвейер запустил свою работу. 2014 год. 39-летняя Тутберидза снова кусает губы стоя у бортика Олимпийского катка в Сочи. В короткой программе она стала сенсацией. Ей только 15. Восторженно говорят комментаторы про её ученицу. Начинается просмотр идеального катания девочки в красном платье под музыку из списка Шинглера. Этери отпустила только через 5 минут. В момент, когда мелодия затихла, стадион устроил овацию. Комментаторы Олимпийского канала закричали: "Невероятно! Юлия Лепницкая потрясающая! Она заслужила такую реакцию зрителей. Она феномен, в этом нет сомнений". Во время объявления оценок стало ясно: Канада осталась далеко позади. Этери воспитала олимпийскую чемпионку. Сомневаться в мотивации и настрое Лепницкой в отличие от Шелепень Не приходилось. На первой же встрече с тренером в марте 2009 мама фигуристки Даниэла произнесла: "Вы знаете, мы по возрасту на олимпиаду попадаем". Удивилась даже всегда уверенная в себе Тутберидзе. "Ничего себе, ещё прыгать научиться надо, а они уже олимпиаду планируют". После чего устроила девочке девятичасовой просмотр: сначала занятия на льду, потом в зале. Всё это время Даниэла терпеливо ждала в машине. Меньше суток назад она приехала с 10-летней дочкой в Москву из Екатеринбурга. Там Юля тренировалась на местном локомотиве, но перспектив для роста не было никаких. Тогда Даниэла снова взяла ситуацию под контроль. Она так давно привыкла полагаться на себя, что уже не помнит, с чего это началось. То ли так воспитали родители… то ли повлиял жених, который сбежал в армию, как только узнал, что у него родится дочь, и не вернулся. Чтобы поднять девочку, Лепницкая старшая устроилась на несколько работ. А когда поняла, что у Юли есть дар к фигурному катанию, сняла квартиру у стадиона, ночами шила платья для выступлений и за свой счёт ездила на турниры, чтобы оставаться рядом. Любые жертвы, лишь бы дочь стала великой. К первому юбилею Юля выиграла в Екатеринбурге всё, что возможно, и тренировалась с детьми на 2-3 года старше. Впрочем, прогресса это не давало. На всероссийских соревнованиях её обыграли соперницы из крупных городов с более солидными постановками и набором элементов. Тогда Даниэла пошла на авантюру. Просто позвонила в Хрустальный, куда тут берит за загад, до этого перешла из Серебряного, и попросила передать, что скоро привезёт фигуристку на просмотр. Привезёт в буквальном смысле — полторы тысячи километров на машине. Перед отъездом Юля и мама договорились. Если тренер откажет, спортивная карьера заканчивается. Этери не отказала. В отличие от хозяйки квартиры, которую Лепницкий забронировали на ночь. Поздним вечером пришлось искать новый вариант, а утром уже выходить на каток. Следующую ночь они провели в пути, возвращались на Урал за вещами, кошкой и документами из школы. чтобы через неделю приехать снова, уже на совсем. В 2009 прима Тере всё ещё была Полина Шелепень. Как-то её спросили, ревновала ли она к новой девочке, которая вскоре стала обыгрывать её на соревнованиях. Ревность была. Тяжело принять, когда ты с тренером с самого детства и тут появляется кто-то новый. Но вместе с тем занятия с моей стороны стали выглядеть иначе. Приходишь на тренировку вялой, Видишь, как она прыгает и хочешь не отставать, а во времена, когда мы вместе выступали, мы отлично проводили время. Когда я ушла от Тут Беридз, многие думали, что это из-за Лепницкой, а дело ведь было совсем не в этом, признавалась Шелепень. Тренер рассказывала похожую версию. С приходом Лепницкой Полина действительно стала кататься лучше, ещё раз доказав, что не тянет на роль лидера. Лепницкая оказалась её противоположностью. Она хотела быть лучшей даже на тренировках, чтобы впечатлить любимого тренера, о котором мечтала ещё со времён Екатеринбурга. Мы про вас с мамой так и говорили. Смотри, вот наша идёт, рассказывала фигуристка о временах, когда она тренировалась у других, но каждый день рассчитывала попасть именно к Тутберидзе. С переезда из Екатеринбурга до Олимпиады в Сочи прошло 5 лет. Все эти 60 месяцев Юлю словно готовили к борьбе за выживание. Нормального детства со школой, мороженым, игрой в Sims и влюблённостями у неё не было. Всё, что она помнит лёд, тут Беридза и адская боль от травм. В сезоне 2012-2013 она травмировалась 8 раз. Один раз страшно ударилась подбородком о лёд и заработала сотрясение мозга, из-за чего пропустила преолимпийский чемпионат России и финал Гран-при. Другие семь случаев тоже не были царапинами. Юля дёргала мышцы, рвала связки, ломала руки, получала вывихи и через день разбивала ноги в кровь. Чтобы подготовиться к главному году жизни, Лепницкая форсировала восстановление. Как-то из-за этого защемила нерв, пришлось ставить уколы. Но Юля продолжала себя загонять. К повреждениям добавилась перестройка организма из-за переходного возраста. Спортсменка быстро набирала вес, что негативно сказывалось на прыжках. Юля искусственно купировала физические процессы, села на строжайшую диету. 3 дня питалась порошком из ферментированной пшеницы, потом день куриной грудкой, потом снова порошком. Из перекусов разрешались только зелёные яблоки, морковь и бады с клетчаткой. И так неделя за неделей. Но даже такой рацион не давал нужного эффекта, и Юля стала включать хардкорный режим. белок с квизи, смесь из белков и углеводов, которые размешивала в кефире. Иногда она питалась исключительно этим несколько дней подряд. Если дочь порывалась сорваться на диету, садилась и Даниэла, чтобы морально поддержать ребёнка и подать ей пример. Перед Сочи фраза "Мам, всё надоело, больше не хочу" звучала всё чаще. Юля с детства привыкла подчиняться старшим, но странности с организмом давили сильнее, чем родительский авторитет. Тогда к уговорам потерпеть ещё и ещё подключалась Тутберидзе. Этери и Даниэла мечтали об олимпийском золоте намного сильнее спортсменки. Конечно, Лепницкая была мотивирована. Не любила проигрывать и остро переживала поражения. Но эти качества не были врождёнными, их ей привили взрослые. На самом деле, Юля мечтала стать ветеринаром. В её соцсетях до олимпийских времён куча фотографий с кроликами и щенятами. Перед сном она рисовала их на бумаге или лепила из пластилина, а больше всего любила лошадей. Особенно ей нравилось кататься без седла в деревне у бабушки под Екатеринбургом. Но Этери и Даниэла хотели золотую медаль, и их мечта разрушила детские планы. Даниэла всё рассчитала верно. Первый полноценный взрослый сезон дочери пришёлся на олимпийский год. В сезоне 2013-2014 Юлия победила на трёх этапах Гран-при, стала второй в финале и на чемпионате России. Потом выиграла золото на первенстве Европы. К Олимпиаде она подошла на равных с Аделиной Сотниковой, которая как раз проиграла Россию. Но из-за лучших результатов на международных стартах в командные соревнования заявили Лепницкую. В личных выступали они Обе. Впервые Юлия поразила мир в короткой программе. Идеальное катание пятнадцатилетней девочки с грозными глазами под мелодию из песни "Не отрекаются любя", затмило все остальные события олимпиады. Произвольная программа добила зрителей. Всё то же волшебное исполнение, красное платье, которое вместе с фигуристкой вошло в историю, и музыка из "Список Шиндлера". На ней настояла сама Лепницкая, несмотря на протесты тренера, мамы и постановщика номер Илья Вербуха. "Драма Стивена Спилберга, любимый фильм Юли". Кроме неё в командном турнире за Россию выступали и другие люди: Евгений Плющенко, танцевальные и две спортивные пары. Но всё это не имело значения, потому что планета уже помешалась на Лепницкой. Милые и талантливые дети всегда вызывали у людей, в особенности русских, сильные эмоции. Отсюда бешеные рейтинги детского шоу Голос, всесоюзное обожание Робертины Ларетте, Саманты Смит или Серёжи Парамонова и миллионные просмотры детских видео в Инстаграме и ТикТоке. В Сочи реалити шло в прямом эфире. За несколько дней из девочки с трагической судьбой Лепницкая превратилась в заслуженного мастера спорта, которую по-отцовски обнял и поцеловал Президент Путин. Из не самой нужной российским репортерам спортсменки в лицо с обложки журнала «Тайм». Из звезды «Хрустального» в мировую знаменитость. Помешательству на Лепницкой не помешал даже ее провал в личных соревнованиях. Там Юля завалила обе программы и закончила только пятой. Золото выиграла Аделина Сотникова, ученица Елены Водорезовой-Буяновой, жены того самого Сергея, предполагаемого отца Дианы Дэвис. Жизнь всё-таки лучший сценарист, подумала Этери. Вздрогнула будто от удара током и чуть не свалилась на лёд хрустального. Обернувшись на свет и знакомый голос, она увидела дочь. Диана сказала: "Мам, пошли домой. Мы с Даниилом приехали за тобой".